Санкт-Петербург, «Кристалл», 2001 год. Памяти Фиби Херци, утешавшей меня во время Великой депрессии в Индианаполисе. Эпиграф «Пусть испытает меня, выйду как золото» Иов, глава 23, стих 10.